Вот так каждый день я всё ближе и ближе подходил к смерти. Запас трезвости во мне кончился. Если я уйду, то никогда не смогу вернуться. И если бы я ушёл, то ушёл бы жёстко. Мне пришлось бы очень сильно попотеть, потому что у меня очень высокая живучесть. Моя история не похожа на историю Эми Вайнхаус, которая какое-то время держалась трезвой, а потом первая же выпивка её убила. Но в том документальном фильме она говорит фразу, которая верна и для меня. Когда она выиграла гремит, она сказала другу: "Я не могу этим наслаждаться, если я не пьяна. Идея быть знаменитым, идея быть богатым, идея быть самим собой. Я не могу наслаждаться ни одной из этих идей, если я не буду под кайфом. И я не могу думать о любви, вотретёт от желание кайфануть. У меня нет духовной связи, которая защищает меня от этих чувств. Вот почему я всё время нахожусь в поиске. В первый раз, когда я достигну дозы в 55 таблеток в день, Как персонаж Бэтси Маллом в мини-сериале "Ломка", я не понимал, что со мной происходит. Я не знал, что я зависим. Я стал одним из первых среди селебрити, кто публично отправился в рехаб. Да, в 1997 году я участвовал в телешоу номер 1 в Америке. И в это же время отправился в реабилитационный центр, и эта новость попала на обложки всех журналов. Но я понятия не имел, что со мной происходит. Бесималу в сериале Ломка переходит на героин, а это полная саёнара. Вы видите, как она кивает, улыбается и умирает. Но эта улыбка, это чувство, я всё время хочу его испытать. Должно быть, она почувствовала себя как никогда хорошо, но это её и убило. Я всё ещё ищу этот блаженный момент, но только без смерти. Я хочу найти такую связь. Я хочу найти связь с чем-то большим, чем я, потому что я убеждён, Это единственное, что на самом деле спасёт мою жизнь. Я не хочу умирать. Я боюсь умереть. Я даже не научился находить безопасные пути для получения наркотиков. Однажды один из моих соратников по работе познакомил меня с нечестным доктором. Я сказал ему, что у меня мигренозные головные боли. На самом деле у меня было, наверное, 8 врачей, которые лечили мою выдуманную мигрень, но я всё равно сделал 45-минутное МРТ, чтобы получить у него лекарство. Иногда, когда дела шли совсем плохо, я даже заходил к наркоторговцам домой. Когда мой наркодоктор умер, ему на смену пришла моя сестра. У неё были все таблетки, но она жила вдали, и всякий раз, когда я хотел получить таблетки, мне приходилось ехать к ней. Результат: я всё время был в ужасе. Она говорила: "Войдите". Нет, кричал я: "Нас арестуют. Просто возьми деньги, а я сваливаю". Позже она стала просить, чтобы я сидел с ней и принимал кокаин. Я брал таблетки дрожа от дрожа страха, немедленно заклал их в три штуки, мчался домой и уже там ловил полный кайф, стремясь окончательно избавиться от страха. А это означало, что у меня было ещё больше шансов попасть под арест. Гораздо позже, когда я жил в Санчори Сити, я несколько раз пытался найти предлог для того, чтобы спуститься со своего сорокового этажа и оплатить заказанный наркотик. В то время я был очень болен и слаб. Мой желудок еще не оправился от операции, и я жил один, потому что в это время свирепствовал Ковид. В то время одна моя сестра продавала мне наркотики, но они на меня уже не действовали. Я позвонил торговцу наркотиками и сказал, что купил бы у него еще и оксикантин. Таким образом у меня бы появились дополнительные наркотики к тем, которые были мне официально прописаны, так что я смог бы кайфануть по-настоящему. На улице таблетки стоили около семидесяти пяти долларов за штуку, так что я давал парню по три тысячи долларов за раз и так несколько раз в неделю. Правда, ловили меня чаще, чем я проворачивал эти операции. Врач из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который занимался моим лечением, устал от меня и сказал, что больше не будет мне помогать. Я не мог его винить. Все были в ужасе от того, что я принимаю таблетки фентанила и от них умираю. Конечно, когда я попал в лечебный центр, то мой тест на фенталин сразу же дал положительный результат. Моя болезнь это большая и ужасная вещь. Вам смешно? Но в мою жизнь наркозависимость принесла так много разрушений, что мне уже не до смеха. Зависимость это испорченные отношения. Зависимость разрушает даже повседневную жизнь, процесс бытия самим собой. У меня есть друг, у которого нет денег, и он живёт в квартире, которую ему оплачивают. Актёром он так и не стал, у него диабет, он постоянно в долгах и при этом не работает. Так вот, я готов в любую секунду поменяться с ним местами. В самом деле, я готов отказаться от всех денег, всей славы, всего этого дерьма, чтобы жить в квартире с регулярной арендной платой. Я бы променял постоянное беспокойство о деньгах на то, чтобы избавиться от этой болезни, от наркозависимости. Я не только болею этой болезнью, у меня она и протекает тяжело. На самом деле, у меня всё обстоит настолько плохо, что вы даже не сможете представить. Зависеть, значит, всё время стоять спиной к стене, ожидая нападения. Рано или поздно наркозависимость меня убьёт. Роберт Дауни-младший, говоря о собственной наркозависимости, однажды сказал: "Я чувствую себя так, как будто у меня во рту пистолет. Мой палец лежит на спусковом крючке, и при этом мне нравится вкус металла". Как я его понимаю, Даже в хорошие дни, когда я трезв и смотрю вперёд, это чувство всегда со мной. Пистолет по-прежнему там. Думаю, в этом мире осталось уже не так много опиатов, способных вызвать у меня кайф. Да, я нахожусь на дне, очень глубоко на дне. Мои дела должны будут пойти совсем скверно. Эта вещь должна на самом деле стать большой и ужасной, прежде чем я сумею от неё избавиться. Когда я работал над сериалом Мистер Саншайн, А я не только снимался в нём, но и писал для сериала, а также работал дома над заметками, адресованными автору сценария. Я оставил рядом с собой бутылку водки и подготавливал себе 13-14 рюмок, но не обычных, а домашних, которые втрое больше обычных. После 14-й рюмки на меня уже ничего не действовало, и я прекращал пить. Думаю, что сейчас я нахожусь в схожей ситуации с опиатами. Их мне всегда было мало. В Швейцарии я принимал по 1800 миллиграммов опиата в день и не ловил кайфа. Так что же прикажете мне делать? Позвонить наркоторговцу и попросить все наркотики сразу? Теперь, когда я думаю об оксикантине, в моей голове сразу же всплывает мысль о перспективах носить колоприемник всю оставшуюся жизнь. Но это то, с чем я не могу справиться. Вот почему я думаю, что мне будет довольно легко продолжать отказываться от опиатов, они больше не действуют. Главное, чтобы я после очередной операции, а их у меня было уже 14, не очнулся с намертво пришитым калоприёмником. Пришло время придумать что-нибудь ещё. Говорят, что следующий уровень это героин, но я в ту сторону не пойду. Между прочим, мой отказ от алкоголя и опиатов не имеет ничего общего с принуждением. Просто они больше не работают. Если бы кто-нибудь прямо сейчас вошёл в мой дом и сказал: "Вот тебе 100 мг окси", я бы сказал: "Мне этого мало". Однако проблема сохраняется. Я остаюсь с собой, куда бы я ни пошёл. Я приношу с собой свои проблемы, тяму и всякое дерьмо, поэтому каждый раз, покидая реабилитационный центр, я изучаю географическую карту и покупаю себе новый дом, и потом в нём живу. И первое, что я делал, когда приходил осматривать эти дома, хобби у меня такое. Я рылся в аптечках домовладельцев, чтобы посмотреть, нет ли у них каких-нибудь таблеток, которые я мог бы позаимствовать. Не надо быть полным мудаком, вы должны взять правильное количество таблеток. Нельзя брать слишком много, иначе они точно узнают, кто это сделал. Важно проверить дату, которая стоит на банке с таблетками. Зачем вам препараты с истёкшим сроком годности? Правда, если срок годности давно истёк, то можно взять их целую кучу. Но если таблетки совершенно новые, то лучше взять их пару, не больше. В воскресенье я обычно обходил пять открытых для осмотра домов. Это занимало весь день. Были времена, когда я принимал по пятьдесят пять таблеток в день. Когда я просыпался, то должен был каким-то образом обеспечить себя этими таблетками. Все это было похоже на полноценную работу с полной занятостью. Вся моя жизнь превратилась в арифметику. Итак, мне нужно восемь штук, чтобы вернуться домой. Я буду там часа три, значит, мне нужны еще четыре таблетки. А потом я должен прийти на званый обед и еще семь. И всё это для того, чтобы просто поддерживать себя в нормальном состоянии, чтобы не болеть, чтобы избежать неизбежного, то есть детоксикации. Я представлял себе, как эти домовладельцы возвращаются после дня открытых для меня дверей и в конце концов в какой-то момент заглядывают в свои аптечки. А может это Чендлер? Да нет, такого не может быть. Это уж точно не Чендлер Бинг. Теперь вместо всех открытых домов я построил свой Я начал этот процесс, потому что около 18 месяцев назад увидел, что не могу закончить предложение. Мой мир стал плоским и ужасным. Ко мне приходили врачи, приходила моя мама, все приходили и жалели меня, потому что я не мог говорить. Вот до чего я дошёл. Нужно было что-то делать. В это время я владел пентхаусом за 20 миллионов долларов в Сантори Сити. Здесь я несколько месяцев в кряду принимал наркотики, смотрел телевизор и занимался сексом с девушкой. Однажды ночью я отключился, и она тоже отключилась. Когда мы очнулись, я увидел, что у моей кровати стоят моя мать и Кит Моррисон. Значит, подумал я, мы вместе с Китом снимаемся в очередном эпизоде сериала NBC Data. Но что здесь делает моя мать? Мама посмотрела на мою девушку и сказала: «Я думаю, тебе пора идти». Эти слова спасли мне жизнь.